Глава двадцать пятая. Катастрофа. Варвара. «О, братишка, привет!» Никита перехватил букет и протянул руку Глебу, застывшему в недоумении. Мужчины обменялись рукопожатием. Настал мой черёд удивляться. Они в приятельских отношениях? Я этого не знала, ведь никто и словом не обмолвился. Хотя... вспомнила... Когда мы познакомились, Никита сказал, что навёл обо мне справки в мегаинструментах, где у него есть свой человек. Неужели он имел в виду директора? И они меня обсуждали. «Здравствуй, Никита», — хмуро процедил Глеб. «Значит, вы знакомы?» Неуверенно взглянула я на него. «Конечно», — с воодушевлением объявил незваный гость. «Дружим с детского сада». «Зачем пожаловал?» Глеб продолжал сверлить взглядом охапку оранжевых роз. «Варварушка, надо поговорить. Соскучился я. Старик, ты же не против, если я её украду ненадолго? Сейчас обеденный перерыв, Глеб, так что хватит эксплуатировать малышку». «Что он несёт?» Я задохнулась от негодования. «Варварушка, соскучился, украду. Он преподносит всё так, будто между нами что-то есть. Да это бред какой-то. Не буду я с ним разговаривать». Лицо Глеба окаменело. Брови сдвинулись, глаза вспыхнули ревнивым огнём. Больше всего на свете мне хотелось сейчас остаться с ним наедине, броситься к нему на шею, поцеловать. Мы не виделись целую вечность, и оба с нетерпением ждали встречи. А этот проходимец испоганил радостный момент. Никита положил букет на мой стол, потом вальяжно прошёлся по кабинету. Я испепелила его гневным взглядом, А он в ответ улыбнулся, как ни в чём не бывало. «Я ведь сказал тебе не лезть к Варваре», — проскрипел Глеб, сжав челюсти и заиграв желваками. «Значит, ты меня не послушался?» «Прости, старичок, не удержался». Никита снисходительно похлопал друга по плечу. «Да и вообще, не всегда всё должно быть именно так, как хочешь ты». «Никита, шёл бы ты по своим делам», — угрожающе прищурился Глеб. Да, совсем не с таким видом он влетел в приёмную две минуты назад. Тогда его лицо сияло радостным предвкушением, а сейчас мой милый выглядел так, словно собирался совершить убийство. «Глеб, не кипятись. Варвара твоя секретарша, но ведь она не рабыня. Ты не имеешь права распоряжаться её свободным временем. Сейчас обеденный перерыв. Малышка, выйдем? На пару слов. Хочу попросить прощения». Присутствие этого саблезубого тигра мне как-то не по себе. Того гляди разорвёт на части. Утробный рык, вырвавшийся из груди директора, подтвердил предположение Никиты. Глеб действительно уже находился на грани. Атмосфера накалялась. Воздух сгустился. Казалось, в нём проскакивают электрические разряды, как во время грозы. Дышать было трудно. Моё сердце лихорадочно билось прямо в горле. «Никита, я никуда с тобой не пойду!» Возмутилась я, сжимая в кулаки влажные ладони. «Отстань от меня!» «Варварушка!» А я прощения хотел попросить. Лживый ловелас проникновенно посмотрел мне в глаза, попытался взять за руку, но я её резко выдернула. «Милая, прости, у нас всё так плохо получилось. В наш первый раз. Я был не на высоте. Как говорится, первый блин комом». Виноват, улыбнулся Никита. «Дай мне ещё один шанс». «Умоляю, Варенька, пожалуйста, дай шанс всё исправить». Пусть он немедленно замолчит. Что сейчас подумает Глеб? «Никита, ты с ума сошёл!» — пробормотала я. Почувствовала, как краска заливает лицо, и испуганно взглянула на Глеба. Тот тоже потерял способность двигаться и дышать. «Только не говори, что ты... что ты меня променяла на Глеба!» Вдруг взвился Никита. У него задрожали губы. «Чёрт, чёрт! Опять всё то же самое! Ты что, с ним? Да? Да? Блин, как же я сразу не догадался! Нет, ну, конечно! Как же? Он ведь богатый, успешный, денег куры не клюют. Куда мне до него? Ты всё обдумала и выбрала Глеба, да?» «Что... что ты говоришь?» — безжизненно прошептала я. Губы не слушались, дыхания не хватало. Я увидела, как рушится огромное здание. Беззвучно ломаются массивные стены. Крошатся и разлетаются перекрытия. И огромное строение обваливается вниз, вздымая клубы серой пыли. «Поздравляю, Глеб!» — с горечью воскликнул Никита. «Ты, как всегда, на коне. А я...» «Она твоя, ты её покорил. А со мной она даже объясниться не хочет. Ты победил. Ты выиграл, пари». «Что? скинулась я. «Пари? О чём ты? Какое пари?» Я в ужасе обернулась к Глебу, чтобы он опроверг эти слова. «Никита, хватит пороть чушь!» — сквозь зубы выдавил он. «Ты выиграл наш спор, а я, как всегда, продул. Мне не повезло, я лох. Прощай, штука баксов. Поздравляю, Глебушка. Радуйся и наслаждайся». Отхватил сладкую девочку. «Какое пари, Глеб?» Чуть не плача, спросила я. Я не участвовал в этом споре, Варвара. Значит, пари всё-таки было? Внезапно на глазах выступили слёзы отчаяния. Они обжигали. В висках колотились бешеные молоточки. Казалось, ещё немного, и голова взорвётся. Варвара, что у тебя было с этим негодяем? Вот, уже сразу и негодяй, ухмойнулся Никита. «Почему все так бесятся, когда им говорят правду?» «Заткнись!» «Ты уже заценил родинку на лапке? Прелестно, да? И грудь хорошая!» «Да и вообще, девочка, супер! Завидую тебе, Глеб!» В следующее мгновение прямой удар сбил мерзавца с ног. Никита, всхрапнув, как конь, отлетел к стене. Глеб бросился следом, схватил подлого обманщика за борта расстёгнутой ветровки, встряхнул — У Никиты потекла кровь из разбитого носа, но он улыбнулся. «Братишка, тебе всегда достаётся всё самое лучшее. Ты по жизни победитель. Убью тебя, скотина!» Никита Никита приподнялся на сиденье спорткара, рассматривая повреждения в зеркало заднего вида. Он подумал о том, что Витька и ещё пара сотрудников — заглянули в приёмную очень вовремя. Они оттащили в сторону разъярённого директора, иначе этот так называемый «друг» обязательно разворотил бы ему Никите всю вывеску. Солнце играло на лобовом стекле, слепило. Прикоснуться к носу было больно, но, похоже, он не сломан. Повезло. Под глазами залегли фиолетовые тени — Во рту ощущался привкус железа, потому что Никита постоянно слизывал кровь с разбитой губы. На скуле расплылся синяк на челюсти ссадина. Голова раскалывалась от гула набирающего высоту бомбардировщика. Сейчас под черепом летало несколько таких бомбардировщиков. Никита даже попробовал заткнуть уши, Но ничего не помогало. Несмотря на подпорченную внешность, настроение у него было чудесным. Весь спектакль разыграл как по нотам. Отомстил и маленькой дурочке, которая посмела его отвергнуть, и драгоценному Глебушке. Успехи приятеля давно уже бесили. Их отцы когда-то дружили, и всю жизнь, прямо с детского садика, Родители ставили старшего товарища в пример Никите. Восхищались трудолюбием и благородством Глеба. Задолбали. А сейчас удалось подпортить жизнь кумиру его родителей. Все вышло даже лучше, чем Никита рассчитывал. Операцию он провернул на пять с плюсом. Когда выскочил из приемной по малиновым отстыдащикам Вареньки, уже градом катились слезы. А Глеб готов был крушить мебель о голову обидчика, но его держали трое подчинённых. Ха-ха, теперь, голубочки, разбирайтесь между собой, кто в чём виноват и кто кому должен. Представив, с какой обидой директор и секретарша смотрят сейчас друг на друга, какие ужасные выдвигают обвинения, Никита едва не рассмеялся. Но не смог. Больно. Криво улыбнувшись краешком рта, искусный манипулятор завел мотор и отправился в путь. Ярко-синий автомобиль медленно проплыл вдоль длинных рядов машин на залитой солнцем парковке. Настроение у Никиты было хорошим еще и потому, что сегодня отец расщедрился и перевел на карту кучу денег. Тратить не истратить. Внезапный приступ отцовской любви имел объяснение. Батя только что вернулся из Красноярска, куда летал на похороны. У его друга насмерть разбился сын. Отец, видимо, расчувствовался, осознал, как ему повезло. Пусть у него сынок непутевый шалопай, но зато живой. Отец долго нудел над ухом, умолял не гонять на спорткаре, ездить осторожнее а потом завалил банковскую карточку деньгами. Давно уже такого не было. Вот и правильно. Совсем другое дело. Любите то, что выросло. Может, родители сами виноваты во всех его недостатках. Не надо было постоянно восхищаться Глебом и ставить его в пример, иначе Никита не провел бы всю жизнь, испытывая внутренний протест и стараясь сделать все, чтобы не быть похожим на друга. Подведя научную базу под собственное разглядейство, Никита снова попытался торжествующе улыбнуться, но не смог. Рана на губе, едва затянувшейся пленкой, треснула. «Черт! Козлище! Как он мне надавал!» Вдруг с правой стороны Никита заметил Полину. Она стояла на тротуаре, засыпанном золотисто-медными листьями и рассматривала что-то в витрине дорогого бутика. Никита сразу же притормозил, а потом и остановился. Несколько минут он наблюдал за экс-невестой Глеба. В ярко-красном брючном костюме и накинутом на плечи палантини блондинка выглядела очень эффектно. Впрочем, как всегда. Вот ещё один предмет его зависти. Сколько Никита перебрал девчонок? Но ни одна из них не могла сравниться с Полиной. Такой красивой, стильной и очаровательной у него никогда не было. Девушка явно никуда не торопилась. Никита посмотрел в зеркало на разбитое лицо, вздохнул, поправил прическу, а потом вылез из машины и направился к Полине. Она всегда ему нравилась. Он едва ли не облизывался, глядя на эту куклу. Но раньше они с Глебом вроде как дружили, поэтому Никита не решался откровенно лезть к Полинке. А сейчас преграды исчезли, и он уже не друг, и она не невеста. — Привет. — О, Ник, приветик. Ой, что с тобой случилось? Что с лицом? — Сильно заметно. — Смеёшься? Да ты словно только что выбрался из клетки для боёв без правил. Твой женишок отметелил. Никита скорбно вздохнул. — Глеб? — Он самый. — Ого! А что вы не поделили? — Вероятно, ему не понравилось, как я посмотрел на его секретаршу. — А как ты посмотрел? — тут же заинтересовалась Полина. — Я намекнул, что вообще-то секретарь — лицо офиса, да и всей компании. А Глеб посадил в приемную бледную моль. Мне кажется, Варвара... «Очень симпатичная девушка», — возразила Полина, явно мечтая быть опровергнутой. «Да она никакая». «Поля, поехали покатаемся, развеемся. У меня тяжёлая психологическая травма. Близкий друг надавал пороже из-за какой-то девицы. Вот прям сразу на тебя набросился?» «Возможно, я сказал что-то лишнее. Не знаю. В любом случае, больше я с ним не общаюсь. Пусть...» Нервы лечат, псих. Глеб не прав, конечно. А ты в состоянии вести автомобиль? Видок у тебя ужасный, если честно. Я пощупал кости, вроде целы. Зато ты, Поля, выглядишь изумительно. Поехали куда-нибудь. Я так рад, что тебя встретил. А ты в курсе, что мы с Глебом расстались? Да, мне ведь и сказал. Я потрясён до глубины души. Если бы ты была моей девушкой, я был бы самым счастливым парнем на свете. Глеб идиот — идиот!» Никита осторожно потрогал разбитый нос. «Блин, как же больно!» А ещё друг называется. Набросился, как зверь. «Бедненький зайчик!» Полина протянула руку и ласково погладила страдальца по руке. «Знаешь, а я не теряю надежды восстановить наши с Глебом отношения. «Ты серьёзно? Поля, брось! Ты же не дура!» «А что?» «Послушай меня. Если мужчина разлюбил, ты его уже не вернёшь. Это во-первых. А во-вторых, Глеб не такого подарка, как ты. Ты уникальная. Никогда я не видел такой красивой девушки. А уж у меня их было много. И на всех континентах ты это знаешь». «Да, ты тот ещё мачо». Поэтому слушай меня, я профи. Более красивые девушки я в жизни не встречал. Но это еще не все. Ты, к тому же, остроумная, веселая. У тебя легкий характер. Только от одного твоего присутствия становится хорошо. Вот как мне сейчас. Правда? Угу. Цени себя, Полина. Не унижайся перед Глебом. Знаешь, я придумал. Поехали в спа-салон. Расслабимся. Мне сделают ледяную примочку на мордень. Тебе сделают массаж спинки горячими камнями. Потом в бассейне поплещемся голенькие. Никита! Да ладно, что такого? Мы же взрослые люди. Я, может, всю жизнь о тебе мечтал. Полина скептически усмехнулась. Нет, серьезно. Ник, ты раздолбай и балабол. «А ты богиня, Поля! Самая настоящая богиня! Недостижимая мечта! Но я не мог тебе подойти, пока рядом маячил этот жестокий, бессердечный тип!» «Сильно он тебя отделал», — посочувствовала блондинка. «Все болит. Летал по его приемной, как воланчик для бадминтона». «Бедоложка!» Полина на мгновение задумалась. «Ладно, Ник, уговорил. Мне всё равно нечем заняться. Хотела посидеть в кофейне с подружкой, а она не смогла. Какой-то бестолковый день. Сейчас мы всё исправим!»